Глава сороковая. Норвежская крыса. Если одна крыса могла причинить мне столько мучений, то можете себе представить, как приятно сознавать, что их здесь по соседству целая армия. Их, вероятно, было гораздо больше, чем то количество, которое я только что обратил в бегство, потому что, затыкая курткой отверстие, я слышал писк и шорох снаружи. Наверняка здесь были десятки крыс. Я знал, что эти вредители кишат на многих кораблях, находя себе надежное убежище в многочисленных щелях между балками трюма. Я слышал также, что корабельные крысы самые свирепые, Понуждаемые голодом, они часто не останавливаются и перед тем, чтобы напасть на живые существа, не боясь даже кошек и собак. Они наносят большие повреждения грузам и причиняют много беспокойства на судах, особенно если корабль недостаточно хорошо осмотрен, заделан и очищен перед погрузкой и отправлением в рейс. Эти судовые крысы известны под именем норвежских крыс, так как существует поверье, что они явились в Англию впервые на норвежских судах. Норвегия, их родина, или другая страна, это не имеет большого значения, потому что они распространены по всему земному шару. Так называемая норвежская крыса на самом деле происходит не из Норвегии, а из Юго-Восточной Азии. Я полагаю, что в любой части Земли, где когда-либо приставали корабли, обязательно есть и норвежские крысы. Если они действительно вышли из Норвегии, то они хорошо приспособились ко всем климатам, потому что особенно изобилуют и процветают в тропиках Америки. Портовые города Вест-Индии и континенты Северной и Южной Америки кишатыми. В некоторых местах они причиняют такой вред, что городские власти назначили специальную крысиную премию за их уничтожение. Но, несмотря на это, они продолжают существовать в неизмеримых количествах, и деревянные причалы американских портов являются для них настоящими тихими пристанями. Норвежские крысы, в общем, не очень велики. Крупные экземпляры встречаются среди них в виде исключения. Дело тут не в размерах, а в свирепости и вредоносности, а также в огромной плодовитости, которая делает их необыкновенно многочисленными и опасными. Замечено, что в тех местах, где они появляются, в течение нескольких лет исчезают все другие виды крыс. Предполагают, что норвежские крысы уничтожают своих более слабых собратьев. Они не боятся и ласок, если они уступают последним в силе, зато превосходят их в количестве. В жарких странах они превосходят своих врагов в отношении ста к одному. Даже кошки их боятся. Во многих странах кошка уклонится от встречи с норвежской крысой, предпочитая в качестве добычи жертву менее свирепого нрава. Даже большие собаки, кроме породы крысоловов, считают благоразумным избегать их. У норвежских крыс есть странная особенность. Они как будто чувствуют, когда сила на их стороне. Когда их мало, им угрожает опасность быть уничтоженными. Они ведут себя смирно. Но в тех странах, где им удалось расплодиться, Они наглеют от безнаказанности и не боятся даже присутствия человека. В морских портах тропических стран они почти не прячутся, и в лунные ночи огромные стада крыс совершенно спокойно бегают повсюду, даже не удостаиваясь вернуть в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему. В лучшем случае они чуть посторонятся, чтобы затем прошмыгнуть у самых ваших каблуков. Вот каковы норвежские крысы. Всего этого я не знал, когда начинались мои приключения с крысами на корабле «Инка». Но и того, что я слышал от матросов, было совершенно достаточно, чтобы я чувствовал себя очень тревожно в присутствии такого большого количества этих опасных животных. Прогнав их из своей коморки, я отнюдь не успокоился. Я почти, наверное, знал, что они вернутся, и, возможно, в еще большем количестве. Они будут все больше страдать от голода и, следовательно, будут становиться все свирепее и наглее, пока не осмелеют настолько, что нападут на меня. По-видимому, они не очень меня испугались. Хотя я и прогнал их криками, но они скреблись и пищали где-то по соседству. «Что, если они уже голодны?» и замышляют новую атаку на меня. Судя по тому, что я о них слышал, в этом не было ничего невероятного. Не стоит, пожалуй, и говорить, что одно представление такой возможности вселяло в меня тревогу. Мысль, что я буду убит и растерзан этими ужасными существами, внушала мне еще больший страх, чем тот, когда я думал, что утону. Собственно говоря, я предпочел бы утонуть, чем умереть таким образом. Когда я на секунду представил себе, что меня ждет такая судьба, кровь похолодела в моих венах, и волосы, казалось, зашевелились на голове. Не зная, что предпринять, я несколько минут сидел, вернее, стоял на коленях, ибо не поднялся с колен с тех пор, как защищался от крыс, размахивая курткой. Мне все еще казалось, что у крыс не хватит смелости приблизиться ко мне, пока я на ногах и могу защищаться. Но что будет, когда я лягу спать? Они, конечно, осмелеют, и когда им удастся запустить зубы мне в тело, они уподобятся тиграм, которые, отведав крови, не успокоятся, пока не уничтожат свою жертву. Нет, я не должен спать. Но и вечно бодрствовать я тоже не в состоянии. В конце концов, сон одолеет меня, и я не смогу ему противиться. Чем больше я буду бороться с ним, тем крепче я буду спать потом. И, наконец, я впаду в такое забытье, от которого, может быть, никогда не проснусь. Это будет страшный кошмар, который лишит меня способности двигаться и сделает легкой добычей для окружающих меня прожорливых чудовищ. Некоторое время я мучился этими опасениями, но скоро меня осенила новая идея, и я несколько воспрянул духом. Надо снова заткнуть курткой щель, через которую проникали крысы. Так я надолго от них избавлюсь. Это был очень простой способ преодолеть трудность. Без сомнения, он пришел бы мне в голову и раньше, но тогда я думал, что крыс всего двое, и с ними я рассчитывал справиться по-другому. Однако теперь положение изменилось. Уничтожить всех крыс в трюме корабля — слишком сложная задача, это было просто невозможно. Я перестал об этом думать. Лучшим был мой последний план — закрыть главное отверстие и все другие, через которые может пролезть крыса и таким путем обезопасить себя от вторжения врага. Немедля, ни, ни минуты я законопатил щель курткой. Удивляясь, как я не подумал об этом раньше, я улегся в полной уверенности, что теперь смогу спать спокойно и сколько захочется.